Ол отошёл от окна и сел в кресло. Ты говорил о моём сводном брате. Мне бы не хотелось ничего знать о его преступлениях, но будет лучше, если мы услышим о них сейчас, до возвращения домой. Что он натворил? Джозеф начал рассказывать. Было заметно, что он спешил поделиться новостями. Неизвестно, действует ли он по указке своей трижды проклятой отвратительной мамаши или им руководит сам дьявол как бы там ни было, но люди называют его Шинок ди Валицы и Эдмонд проклятый. Он пытается отомстить за нападение на замок. Двое людей, принимавших в этом участии вместе с вами, были схвачены и повешены в Булери. Тристром наклонился вперёд и напряжённо спросил: "Джозеф, ты помнишь их имена?" "Я знал обоих, это Томаск и Роб Толсон". Они были честными парнями и не могли совершить того, в чём их обвинили. Они оба из Сент-Кастера и были друзьями моего отца. Я уверен, что они пострадали из-за меня. Меня они не нашли, поэтому повесили этих парней. Это было только начало. И мне удалось схватить Камуса Хэрри, но граф Жокта вернул в Литл-Тамит. Он сам поднёс факел к стенам. Хэрри с тех пор скрывается, говорят, что он прибился к грабителям. «Нет-нет», — скричал Тристарм, — «я не могу в это поверить. Камус Хэрри — честный человек. Даже если он сейчас скрывается в лесах, я не поверю, что он связался с грабителем». «Здесь очень многое изменилось», — заметил Джозеф. Тяжелая рука графа заставила многих честных людей присоединиться к разбойникам. Я слышал, что многие срывают со своей шеи железный ошейник раба и начинают жизнь свободного человек. Сейчас идёт открытая война с замком. Некоторое время назад чуть не похитили маленького сына граф его сына. Да кивнул Джозеф двухлетнего мальчика. Говорят, это красивый мальчик, похожий на деда. Кто жена графа леди Ингейн из Стреслинга Вы помните, какая она красавица? Джозеф помолчал. Вы её обязательно должны помнить. Говорят, что они плохо живут. Она прекрасная наездница, её хорошо слушаются соколы. Говорят, она его не любит. Надеюсь, что это так. Джозеф вспомнил, что не предложил гостям перекусить и вышел из комнаты. Уолтер взглянул на Трисса и грустно покачал головой. Бедняжка Инги. Боюсь, что у неё трудная жизнь. Олд, я бы не стал слишком её жалеть. Она умная и сдержанная леди и сможет не уступать. Кроме того, она этого хотела. Она графиня Лесфорда. Трис, нам уготовано не очень радостное возвращение домой. Тебя ждут неприятности, и мне нелегко вернуться в Герни, зная, что там уже нет матери. У меня есть там кое-какие дела, медленно сказал Трис. Я оставил друзей, и они приняли удар на себя. Теперь пора отдавать долг. Ты не должен заранее ничего решать, предупредил его Олд. Джозеф вернулся с соловьянной тарелкой, на которой лежали куски отварной баранины и булочки, поджаренные на жире. "Эльс пипрекрасно готовит", гордо заявил он. "Она печёт чудесные лепёшки и булочки. Вы только попробуйте, они легко лягут у вас в желудок". Друзьям предложили покупку лёгкого приправленного мускатным орехом эля. Несмотря на плохие новости, друзья не страдали от отсутствия аппетита. Баранина была сочной, а булочки вкусными.